Глава 4. Тилу снился сон. Был март 1495 года, и он спускался вниз по реке Хугли. Кумархатта, Конкинара, Байкпра, Ичхапур, Ришра, Камархати, Каликата. Он шептал названия населённых пунктов, которые медленно, словно ледники, проплывали мимо его барки. Тёмные воды рябили вокруг изрешечённые тенями высоких кокосовых пальм. Мужчины, женщины и да, вот они, дети высыпали на берег, напоминая изношенную человеческую нить. Обожжённые солнцем чёрные тела На руках у полуголых матерей с большими зубами и острыми скулами, возвышающимися как плато над голодными лицами, малышня с раздутыми животами и больными конечностями. Все стоят и наблюдают, как его барка медленно движется вниз по реке. Он посмотрел на свои руки, пухлые, с волосатыми костяшками, унизанные золотыми кольцами, врезающимися в кожу. Сидел и попыхивал кальяном, подкручивая пальцами свои роскошные усы. Кальянщик, бардар, скорчившись у его ног, испуганно смотрел на него снизу вверх. Он легонько пнул мужчину ногой. Этого хватило, чтобы тот отполз на некоторое расстояние. Тилу беспокойно ворочался на старой шаткой кровати в своём полуразрушенном родовом гнезде в Шобхабазаре. менее чем в паре километров к северу от дома и комнаты Лали в ушах звучала сцена из народного эпоса Манаса Мангал произносимая гнусавым пивучим голосом давно умершей тётки вокруг него кружили скулящие москиты непредсказуемо разговорчивые гекконы цокали языками а тараканы почти что летали по комнате словно радостные бесстрашные птицы он не ворочился метался на кровати, как будто барахтался в открытом море. Теперь он видел себя антигероем этого народного эпоса, гордым чандом Саудагаром, следующим вниз по реке Хугли, чтобы поклониться богине Кали. Сон казался ему неправильным от начала и до конца. Во сне он посмотрел на свои туфли, изысканные персидские тапочки пережимали опухшие ступни. Крупные жемчужины и золотая вышивка слепили глаза на солнце. Он повернул своё огромное, толстое тело в одну сторону, затем в другую, встревоженный этим анахронизмом. Вероятно, всё происходит в 300-м году нашей эры, а может и раньше. Интересно, где он мог найти персидские тапочки в древней Бенгалии. Во сне тилу преследовали Поэты, которым историки приписывают создание эпоса Манаса-Мангал, они парили над его баркой, размахивая гигантскими перьями для письма. Один добавлял деталь здесь, другой ставил росчерк там, и все вместе поэты подталкивали его судно к Шри-Ланке, где шла торговля шелками, драгоценными камнями и специями. Но перед началом путешествия он должен был поклониться тёмной богине. Не Манасе, болотной богине скользящих змей, а обнажённой чёрной богине Кали из Коликхата, примерно за 300 лет до того, как Ост-Индская компания переименовала её храм в Колигот. Колигот. Колигот. Выдохнул Тилу, ворочаясь на кровати, как на богато украшенном корабле. Он знал, что добром это не кончится. Помнил ведь, как развивалась та самая история. Во власте высокомерия богатый торговец Чандра Саудагар отказался поклоняться дикой и мстительной болотной богине Манасе. В отместку та послала своих змей, чтобы лишить жизни сына Чандра Саудагара в его брачную ночь. Цилу плакал во сне из-за сына, которого у него не было, но сон изменил направление. Из берегов реки Хугли он внезапно перенёсся в комнату, где остался наедине с обнажённой женщиной. Её тёмные волосы развевали сиянием, а змеи ползали по всему телу. Он не мог сказать, была ли это богиня Манаса или всё же Кали. Но пугающий призрак неумолимо разрастался, пока Тилу не превратился в карлика у женских ног. Он поднял глаза и увидел гигантское лицо Лали, а тело ее было обвито змеями. Она открыла рот, намереваясь проглотить его, и гигантский красный язык заслонил весь мир. Тилу проснулся в поту, тихо всхлипывая. и, чтобы прогнать сон, тряхнул головой. Закрывая глаза, он все еще видел перед собой чудовищных размеров лицо Лали, ее алый язык, нависающий над ним. Он хотел забыть Лали. Санагачи был слишком опасен для него, и если на чистоту, Лали тоже была опасна, а он не способен противостоять опасности. Как в тумане Тилу подошел к умывальнику возле своей комнаты. В далёком прошлом все комнаты на этом этаже соединял узкий коридор. Судебное разбирательство между многочисленными претендентами на дом длилось на протяжении по меньшей мере трёх поколений и обещало продолжаться ещё довольно долго, в результате чего странные нежилые закутки теперь служили кухнями и туалетами. С каждым поколением число претендентов только росло. Первоначально за единоличное владение домом боролись три брата. Поскольку у каждого были дети, а у детей появлялись свои дети, спираль споров закручивалась все сильнее, и городские адвокаты получали солидный доход от клана, который по традиции сражался за все меньшие доли наследства. Отец Тилу был одним из этих бесчисленных истцов. После смерти жены Тилу, матери Тилу он стал единственным обитателем соседней комнаты. Отец и сын не разговаривали друг с другом вот уже много лет. Тилу как сын был большим разочарованием, о чём его родитель громко и охотно рассказывал любому, кто готов был его слушать. После того, как он раздал кучу взяток, чтобы сына приняли на курс машиностроения, Тилу старательно провалил карьеру, сосредоточившись после колледжа на гандже, марихуане и подрывной поэзии. Тогда отец попытался научить его основам семейного бизнеса по продаже автомобильных запчастей. Но муза Тилу ждала его за дверью родного дома, чтобы отвлечь от всего мирского. Он поссорился с отцом и доконал старика разглагольствованиями о председателе Мао, нахватавши идей за время своего недолгого студенчества. Отец тотчас указал ему на дверь. Ни один из них не знал, как подступиться к примирению, поэтому оно не состоялось, сгинув в пещерной тишине. Цилу сочинял стихи, когда учился в колледже. Люди, с которыми он общался в придорожных чайнах за воротами университета, обсуждали поэзию и политику, а сам он тихо и хмуро кивал. Периодически устраивались поэтические чтения. Однажды, чтобы заполнить вынужденную паузу перед выступлением знаменитых поэтов, Тилу пригласили почитать собственные стихи перед беспокойной аудиторией на фестивале «Маленький журнал» в Нандоне. На открытой сцене и там были натянуты навесы. Ему не забыть лихорадочного восторга тех мгновений, когда он услышал, как диктор выкрикнул его имя. В списке зачисленных абитуриентов, вывешенном в колледже, услужливо указывали касту каждого студента. Итилу всегда знал, что какой бы демократичной ни казалась атмосфера в чайной, Как бы ни похлопывали его по спине во время диспутов всякие там мукхерджи и чатерджи, знатные кланы в Индии, эти ребята всего лишь великодушно прощают ему недостаток эрудиции и отсутствие каких-либо серьёзных талантов. В поэзии он видел своё спасение. Как ему казалось, каждый листок бумаги с его именем служит талисманом, подтверждением Но потом он бормотал строки и обнаруживал пустоту и скудость каждого слова И снова и снова твердил себе, что не написал ничего важного или ценного После долгих бесплодных попыток он бросил это занятие Но оставался верен своей шайке поэтов Одевался, как они в выцветшие куртки к хади Широкий рубахи и сандалии, даже отрастил неопрятную бороду. Именно через них он познакомился с Амулио Ратаном Чекладаром, владельцем издательства Матара. Чекладар никогда не публиковал поэтических сборников, но предложил Тилу работу. Он выдал Тилу пять учебников истории, один на английском языке и четыре на бенгале, и велел написать синопсисы глав своими словами, а точнее, сделать справочник. Оплата была ничтожной, срок составлял неделю. "Язык должен быть понятным", сказал он Тилу. "Если у студента нет открытого словаря под рукой, начертаем ему тогда твой справочник". Тилу начал с простого копирования написанного, а затем, как опытный вокалист, повел собственную партию, бросая вызов фактам и пересыпая текст моральными наставлениями, которые направили бы молодежь верным курсам по тернистому жизненному пути. Он не был поэтом, но творческая энергия, как газы в животе, рано или поздно дает о себе знать — От лени и только для того, чтобы себя развлечь, Тилу попробовал свои силы в сочинении лёгких эротических новелл, которыми частенько зачитывался. Сам того не ожидая, он явился в издательство Чеклодара ещё до истечения положенных 7 дней с готовой рукописью справочника. В другом кармане у него лежал черновик непослушной невестки. Обливаясь потом, он засунул эти листки между главами о династии Нанда и наследии Чендрагупты Маурии. Чекладар нахмурился, а спустя час выписал гонорар в 500 рупий и шепотом передал заказ на следующую новеллу из серии «Невестка». Хотя от Чекладара не последовало никакой похвалы, Тилу нашёл своего первого поклонника в лице помощника издателя. С помощью эротической литературы, самого прибыльного аспекта бизнеса Чекладара, уступающего лишь оживлённой торговле свадебными открытками и бланками меню, Тилу заметно расширил свой и без того нехилый словарный запас. Он всё ещё удивлялся, когда видел экземпляры своей книги в разных уголках от пригородных электричек до прилавков питейных заведений. Видимо, что-то такое, придуманное им с трепетом и страхом, действительно существовало в мире, и никто не бросал ему вызов, не говорил, что он не вправе выдумывать подобные вещи. Его опусом дозволялось присутствовать в мире, где он сам чувствовал себя лишним. Это ли не чудо? Для издательства Матара он написал 4 новеллы популярной серии Непослушная невестка, Невестка в лунном свете, После купания и наступления муссона. В свободное время он даже начал перевод на английский Невестки в лунном свете, по его мнению, самой романтичной и игривой новеллы в тетралогии. Мечтал предложить её англоязычным издателям, но чем дольше работал над переводом, тем сильнее отчаивался из-за собственной неспособности передать чужими словами магию, которую так искусно создал на стилизованном бенгале. Целу часами листал пиратские копии последних бестселлеров в книжных ларьках на Парк-стрит. Визкел старые экземпляры в букинистических магазинах на Колледж-стрит. Его одолевали две навязчивые идеи: лали и литературная слава. Он мечтал создать что-то настолько грандиозное, настолько эпическое, гениальное по масштабу и литературной смелости, что ошеломило бы мир. Он жил ожиданием этого момента, неистово штудировал в Национальной библиотеке пыльный тома обушедшей эпохи и стал совершенно одержим дневниками почивших сахибов и европейцев их анекдотами о дикой новорождённой Калькутте и её исторических корнях. Конечно, не для кого не секрет, что Калькутта британское изобретение, и в течение многих лет он довольствовался тем, что знал её именно как Калькутту, избегая бенгальского названия Колката. Но тут он стал в захлёб читать обо всех предшествующих названиях и о том, где пролегали границы города. А ведь раньше ему казалось, что для вселенной совершенно не важно, какие названия мы даём тем или иным местам, будь у тебя напроклято это политика. Когда-то существовала безвестная деревушка Дихи Каликата. Затем она стала поселением, как называли её первые колонисты, прежде чем окрестить Калькуттой. Удивляясь себе, он задрожал от волнения, когда обнаружил, что Чоуринги, самая загруженная и густонаселённая улица современной Калькутты, даже в начале 1800-х годов была джунглями и кишела тиграми. Оказывается, местные, служившие в богатых британских особняках на Тёуринги, каждый вечер после работы снимали свою европейскую униформу И бежали домой через джунгли, рискуя попасть в лапы бандитов и тигров. Как бы ему хотелось стать свидетелем этого захватывающего зрелища. Чоуринги, какой он её знал, не имело ни малейшего сходства с тем первобытным миром. Огромная магистраль, старинные внушительные здания, автобусные остановки, сотни малых и крупных предприятий, Тысячи прохожих, конечно же, исключали всякую возможность столкнуться с королями джунглей. Так много имён, думал Тилу, для одного клочка земли. Калькута, Голгофа, Калигот, Дихи Каликата, Хаукатта или как там её настоящее имя, выкладывало ему свои истории. Он чувствовал, как улицы шепчут ему выскает из знаменитые писатели из высшей касты, всякие там Мукхирджи и Чаттерджи, оставят себе своего французского философа Дериду. А ему, Килу, не нужно ничего, кроме этого города. Возможно, он и есть то золотое перо, что выбрала для себя Калькутта. Раз или два, в самые уязвимые моменты Тилу пытался рассказать Лали некоторые истории из прошлого, но она не умела слушать и требовала денег за каждую лишнюю минуту, проведённую с ним. Это разбивало ему сердце, но он верил, что однажды, когда его великая книга выйдет в свет, Лали будет стоять рядом с ним на церемониях награждения и поэтических фестивалях. А дряхлые из знаменитости будут с возделением пялиться на неё и завидовать Тилушау. Однажды напоминал он себе: наступит день признания и мести. Закрывая глаза, он видел перед собой великан Шулали с красным языком. Этот образ преследовал его. Тилу вздохнул, запалил керосинку, Снял с полки помятую алюминиевую кастрюлю и подставил её под кран. Вода медленно сочилась сквозь хлопчатобумажную тряпку, которой заматывали носик, чтобы не летели брызги. В ожидании, пока закипит вода, он разглядывал завитки ржавчины по углам раковины, мечтая о сигаретике, чашке чая. Но в карманах гулял ветер. Ему предстояло отправиться на Колледж-стрит, чтобы попытаться выбить аванс у шоколадара. От одной этой мысли сердце бешено колотилось. Всякий раз, когда ему приходилось иметь дело со своим издателем, Тилу ругал себя за слабость, жалел, что не родился другим, мужчиной со стальными нервами. Чего он действительно хотел? Так это навестить Лали. Но даже здесь ему понадобятся стальные нервы. Лали одним своим присутствием повергала его в дрожь, а после ужасной смерти той девушки район Санагачи перестал быть безопасным местом. Чтобы отвлечься от жутких событий прошлой ночи, тило с дымящейся кружкой в руке подошёл к столу и раздвинул шторы. Взгляд упёрся в потрёпанный непогодой, выцветший и потерявший форму старый билборд. Фантастический матрас Дутты. Сон вашей мечты. Текст, хотя и на английском языке, был набран бенгальским шрифтом. И за дня в день палящее солнце и проливные муссонные дожди обрушивались на симпатичную девушку в полупрозрачном сари, сидевшую на краешке гигантского белого матраса с лукавой, призывной улыбкой. В каком-то другом мире, подумал Тилу, подобные Недвусмысленные приглашения, наверное, уместны. Однажды, когда он станет богатым и знаменитым, на фантастическом белом матрасе его будет поджидать Лали. Он сел за стол, перевернул страницу в своей тетради, взял старую авторучку и начал писать. Ему пригрезился Джоп Чарнак, основатель Калькутты, британец, сам он был бесконечно далёк от героя великана новорождённой Калькутты, но разве не живёт джоб чарнак в каждом мужчине из плоти и крови, размышлял Тилу в минуты праздности. Он воображал себя левиафаном, который прокладывает путь через мир, требующий, чтобы его взяли силой, открыли и пробудили. Образец отваги и решимости, с лёгкостью украшающий дикую землю и страсти диких женщин, таким человеком мог бы стать Тилу, но пока что не стал. Пока он корпел над построением предложений. Его герой Джоб сражался с дюжиной злодеев в джунглях Чоуринги. Лет 150 назад Джоб демонстрировал чудеса храбрости, гоняясь за бриллиантом в 40 каратов, украденным бандитами из дворца местного короля. Он пробрался вглубь вражеской территории, вооружённый лишь охотничьим посохом. Смертельно опасными головорезами выступали разбойники-цыгане. Набрасывая петлю на шею, они душили жертву. силу не зря просиживал в национальной библиотеке. Теперь он знал, что хотя одни исторические источники называют бандитами организованную группу племён кочевавших по Южной Азии в период между 13-м и 19-м веками, другие рисуют их бесправными крестьянами под британским правлением. Оставшись без земли и средств к существованию, эти несчастные грабили и убивали используя в качестве оружия лишь головной платок. Измождённые люди прятались в зарослях джунглей, поджидая одинокого путника порой ради всего лишь нескольких пайсов разменных монет. Сердцем силу может и тянулся к ним, но для целей своей леденящей душу приключенческой серии предпочитал первую версию. Поутру работа шла не так хорошо, как он надеялся. События прошлой ночи и проклятый образ Лали заполонили его разум. Несмотря на великие опасности, подстерегавшие Джоба, мысли то и дело уносились в маленькую комнату в Санагаче. Подлый главарь разбойников набросил на Джоба смертельную удавку, а Тилу думал о губах Лали, между которыми была зажата белая сигарета. Джоб перехватил петлю, тут Лали обернулась, и заглянула тило в глаза. Джоб с такой силой потянул за верёвку, что главарь упал плашмя на землю. Лали стелилась под ним, тило, изысканным шёлковым ковром, закрывая глаза от удовольствия. Джоб тяжело приземлился на бандита и одним ударом сломал ему челюсть. Кто-то закричал, и Лали бросилась бежать. Джоб вытер кровь с костяшек пальцев. Спина Лали заслонила ему обзор, и тонкая красная струйка змеёй скользнула к её ступням. Даже в своей комнате в Сова-базаре Тилу чувствовал запах кислоты и крови, запах одновременно острый и сладкий. Он положил голову на стол. Тилу ничего не мог с собой поделать. Он испытывал непреодолимое желание увидеть Лали. Что если она попала в беду? Что произошло той ночью? Что если то же самое случится и с Лали? Эта женщина и сама не знала, что ей нужно. Силу, должен быть рядом с ней, защищать её от любых невзгод. Всё это звучало разумно в его голове, но стоило Лали появиться у него перед глазами, как он терял нить. Он больше не мог обманывать себя. В Санагачи полно других девушек, однако странная алхимия толкала его к единственной двери. Вознаградит ли женщина такую преданность? Нет. Какой же он дурак, что полюбил именно Лали? Он пофантазировал о том, чтобы навестить её. Но что если после убийства девушки Санагачи и правда стал небезопасен? Что если на него Нападут какие-нибудь бандиты и забьют и ограбят. Чем больше он думал об этом, тем больше безымянных опасностей приходило на ум, и тем менее привлекательным казался нагачи. Он заглянул в бумажник. Одна банкнота в 100 рупий, десятка и двадцатка. Из кармана выпало несколько монет. Он покосился на затенённую часть балкона, где электрический обогреватель и шаткая стойка служили кухней. Припасы были на исходе. Тило вздохнул. Потом энергично сбросил с себя вчерашнюю одежду, как будто агрессия могла избавить его от зловония пота и призрачного запаха крови и смерти. Жаль, что скудность гардероба не позволяла ему раз и навсегда избавиться от этих вещей. Он сунул бумажник в передний карман и вышел на улицу, чтобы сесть на автобус до да College Street.